Именно мы, немцы, научили местное население культурной работе на плантациях уникального чая Мата и Ерба в северной провинции Миссионос. Именно мы в этом некогда безлюдном крае создали в 1931 году наше поселение Монте-Карло, эль да и сам город Посадос.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 Разве не здесь собирались самые выдающиеся инженеры и ученые Аргентины, в основном немцы, на свои конференции, посвященные развитию индустрии этой страны? А разве замечательный ботаник Ханс Сект не живет и поныне в Кордове, являясь самым признанным корифеем науки? А разве талантливые физики Эмиль Бозе, Рихард Ганс, фриц Фил Хеллер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 Прервал он себя. Ведь если в этих документах есть хотя бы четверть правды, тогда, значит, вся Аргентина пронизана немецкой сетью. Он посмотрел последние страницы. Много говорилось о немецких фильмах начала сороковых годов, о концертах музыкантов, о новых немецких фабриках. Но ни слова ОФА, то есть о той организации, о которой ему дали возможность узнать в Испании, тайный опорный пункт, НСДАП на юге континента. Ферро Карлес Алиманас. Директор библиотеки заметил. Вы умеете работать с архивными документами, Дон Максимо. Профессор в своем сопроводительном письме написал его имя именно так, Максимо. Знаете, Макс будет настораживать. Мы ценим испанцев. Несмотря на то, что всего 120 лет назад воевали против них,